Живые языки Из мертвых языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фадеевич Субоч, похожий на высокого худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса. Бодянский тоже. Строго следил за нашими познаниями по латыни и любил повторять. Латинская речь есть величайший феномен языкосложения. Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больших опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль. Из живых языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки. Француз Серму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене. На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсаже, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками разанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно, за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке. Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти. Сэр Му развешивал леографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски. «Что видим мы на этой интересной картинке?» Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки. Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо сырму инспектор не привел к нам на урок нового учителя месье Говаса. Месье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс. Месье Говас происходил из Британии. Это был низенький толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться. Инспектор представил нам Мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Рагаме и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил Мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности. Тогда наступила очередь гимназиста Литаура. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение. Литаур вышел, остановился против иконы, Широко перекрестился и начал молитву перед учением. «При благи, Господи, не спошли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы». Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел Великую ектению. После этого Литаура гласил символ веры, «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина. Месье Говас стоял вежливо, склонив голову и недоумевая. «Господи, Владыку, живота моего!» — взывал Литаур. «Дух праздности и уныния, любоначали и празднословие не дашь мне. Мы хорошо повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литаура не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут, но Литаур нас не подвел. Он второй раз прочел символ веры и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, Господи, люди твоя». Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь по коридору. Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь инспектор Бодянский и крикнул «Фигли-мигли!» «Кощунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литаур». «Что вы?» — воскликнул вставая Литаур. «Я же еврей, Павел Петрович». «Ой-ой-ой!» — -ой", сказал Бодянский. «Еврей. Интересный резон. Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука. Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь вторую четверку по поведению». При Масье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими аксант эгю, аксант граф и аксан сирконфлекс. Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам Масье Говас. Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у месье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька». Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но Масье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между фютюром и кондиционелем. С течением времени выяснилось, что у Масье Говаса есть в Британии, в маленьком городке, каменный домик и старуха-мати, что Масье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов, а Масье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж. Это было выгодно. Поэтому Масьеговас совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература. Один только раз Масье Говас разговорился с нами. Это было весной. Масье Говас готовился поехать на летние каникулы в Британь. Этим объяснялось его хорошее настроение. Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений, а для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым. Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком амаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Месье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой, Жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает зеленого листка толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее. «Да», — сказал Масье голос, — «такова жизнь. Будем же терпеливы, не станем роптать на судьбу и на Бога. Терпение вознаграждается, не так ли?» Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, Что терпение сродни идиотизму. Много лет спустя я рассказал своему другу писателю Аркадию Гайдару, как месье Серму обучал нас французскому языку по аллеграфии. Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Серму. Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах. Что мы видим на этой картинке? Неожиданно спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний и тут же сам себе отвечал. Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам три яйца на горсть табаку. Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Владимира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил. Что мы видим на этой интересной картинке? Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала, и по вагону бегали тени. «Мы видим», — объяснил Гайдар, «одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками». Сказав это, Гайдар, огромный и добродушный, соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в кличатой кепке, отобрал у него валенки и сказал «Выйди вон». «И чтобы я тебя больше не встречал в жизни». Испуганный вор выскочил на площадку и спрыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Серму. Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Йогансен был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух такайского вина». Ягансен был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Ягансен хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя. Ягансен был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием. От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Йогансен долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом. Однажды, когда я был уже в шестом классе, Йогансен потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах, но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иоганссон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали. Он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина. «Ну вот, юноши», — заговорил Иоганссон, — «все кончено». Эта опера была делом всей моей жизни. Я остановился молодым, когда писал ее. С каждой страницы с меня слетало по нескольку лет. Да, это было так. То была музыка счастья. Я писал о нем, где оно? Всюду, в том, как шумит лес, в листьях дуба, в запахе винных бочек, в голосах женщины и птиц, везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот. «Форменный сюртук». Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных, одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей опере. Все. Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене Венского театра. «Может быть, — думал я, — мой друг, старый поэт Альтенберг». Придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы. Иогансен говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь. После урока на перемене к нам пришел Субоч. Я хотел предупредить вас, сказал он, когда мы его окружили, чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний. В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: найти оперу, найти ее во что бы то ни стало. Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение. Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец, на Лукьяновском базаре опера была найдена. Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки. Чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся, поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц. Рукопись вернули Иогансену на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло, мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне, он шел не твердо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский. Улыбался и кивал головой. Он обнял иогансона, и они поцеловались. В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансен приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах. Это было в конце зимы. А весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Иогансен просит меня почтить своим присутствием исполнение отрывков из его оперы, которая произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу. Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. Два больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры. Иоганцена еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице, тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал. Все зааплодировали. Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу. Когда музыка окончилась, и большинство гостей, поздравив Иогансена, разошлось, нас оставшихся пригласили к столу. Поздней ночью мы проводили Иогансена до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы, погрустневший, сказал, что слишком долго ждал этого дня, а когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль.